Номер сорок один. Байка. Лучше не обгонять. Саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять. Мораль. Не спеши поперед батьки в пекло, не беги впереди паровоза. Комментарий. Всякому овощу свой срок. Диапазон применения байки. Бизнес-консультирование. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Тайм-менеджмент, терапевтические мишени, целеполагания, проблемы структурирования времени, выработка терпения и контроля поведения.